«Дайте только до вас добраться, увы, подлые бандерлоги!» Медведь пыхтя взобрался на террасу и исчез под волной обезьян. Но тут же присел на корточке, расставил передние лапы и загреб ими столько обезьян, сколько мог удержать. Потом посыпались равномерные удары. Хлоп!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 Она думала, что К струсил в последнюю минуту, даже балу на краю террасы, едва душа под навалившимися на него обезьянами, не мог не засмеяться, услышав, что Пантера просит о помощи. К. Только что перевалился через западную стену и с такой силой рухнул на землю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 А, двинулся быстро, напрямик, горя жаждой убийства. Вся сила удава в тяжком ударе головой, удвоенном силой и тяжестью всего тела.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 было целых тридцать футов, как вам известно. Первый удар, направленный прямо в гущу обезьян, окружавших балу, был нанесен молча с закрытым ртом, а второго удара не понадобилось. Обезьяны бросились в расцепную с криком «Ка! Это Ка! Бегите, бегите!» Ни одно поколение обезьян Воспитывалась в страхе и вела себя примерно, наслушавшись от старших рассказов про Ка, ночного вора, который умел проскользнуть среди ветвей так же бесшумно, как растет мох, и утащить самую сильную обезьяну, про старого Ка, который умел прикидываться сухим суком или гнилым пнем, так что самые мудрые ничего не подозревали до тех пор, пока этот сук не хватал их.